Марка и модель В последующие дни я провожу больше времени с Кэт. Я вижу ее квартиру не через экран. Мы играем в видеоигры, целуемся. Один раз мы попытались приготовить ужин на ее промышленной плите, но на полдороги признали, что распаренная склизкая капуста кейл — это провал так что вместо нее Кэт достала из холодильника аккуратный пластиковый контейнер с острым салатом с кускусом. Обычной ложки ей найти не удалось, и вместо них она взяла ложку для мороженого. «Это ты приготовила?» — спрашиваю я, потому что сомневаюсь. Салат безупречен. Кэт качает головой. Это с работы. Я почти всегда таскаю что-нибудь домой. Нас кормят бесплатно. Кэт практически все время проводит в Гугле. Там же работают почти все ее друзья. Гугл — основная тема ее разговоров. Теперь оказывается, что и большую часть ее калорий поставляет он же. Меня это впечатляет. Она умна и увлечена работой. Но в то же время и пугает, ведь сам я работаю не в сияющем хрустальном замке, полном улыбчивых гениев. Так я представляю себе Гугл. И все в смешных шапочках. Я не особо могу строить отношение Кэт в ее свободное от Гугла время. Просто потому, что его очень мало, а я, наверное, хочу большего. Я хочу заслужить возможность войти в ее мир. Хочу увидеть принцессу в ее замке. И мой билет в Гугл — книга учета номер 7. В следующие три недели мы с Мэттом усердно создаем копию оболочки книги учета. Мэтт работает над поверхностью. Для начала он берет лист новенькой кожи и тонирует ее с помощью кофе. Затем приносит из своего мансардного жилища винтажные шипованные кеды для гольфа. Еле втиснув в них ноги, я хожу по этой коже два часа. Внутренности книги требуют дополнительного изучения. Вечером, пока Мэтт трудится над своим миниатюрным городом, я сижу на диване с ноутбуком, гуглю и зачитываю вслух детальные инструкции по изготовлению книг. Мы узнаем, как делаются переплеты, находим оптовых продавцов пергамента, отыскиваем ткань, цветы темной слоновой кости и толстые черные нитки. Покупаем книжный блок на ebay. — А у тебя хорошо получается, Дженнон. Хвалит Мэтт, когда мы ставим блок чистых страниц на клей. Что, делать книги? Мы работаем за кухонным столом. Нет, учиться на ходу. Мы так и работаем. Не то, что компьютерщики. Эти постоянно делают одно и то же. Пиксели до пиксели. А у нас каждый проект уникальный. Новые инструменты, новые материалы. Всегда все новое. Типа монстра джунглей. Точно. Мне дали двое суток, чтобы освоить бонсай. Мэтт Миттельбрент не встречал Кэт Патенте, но я думаю, что они бы поладили. Кэт искренне верит в потенциал человеческого мозга, а Мэтт способен научиться чему угодно за день. Задумавшись об этом, я вдруг проникаюсь ее точкой зрения. Если зарядить Мэтта жить тысячи лет он, наверное, смог бы построить нам новый мир. Завершающая и самая сложная деталь — тиснение на обложке. На оригинале очень глубоко проштамповано слово «наратио». После внимательного изучения увеличенных фотографий я понимаю, что и это старый добрый Сон, что плохо. «Почему?» — спрашивает Мэтт. «По-моему, у меня он есть на компьютере». Той, Гэрритсон Бурчуя годится для электронной почты и рефератов резюме. А это я показываю на увеличенную на ратио на экране своего ноута. Гэрритсон дисплей для рекламных счетов, журнальных разворотов и, как выясняется, обложек оккультных книг. Посмотри сам. Тут засечки острее». Мэтт мрачно кивает. «Да, засечки тут острые». Когда я рисовал для нового бейгла меню, плакаты и, позвольте напомнить, удостойный приза логотип, я досконально изучил рынок цифровых шрифтов. И там самое жестокое соотношение баксов за байт. И а вот о чем. Электронная книга стоит долларов 10, так? А в ней где-то мегабайт текста. Чтобы вы знали, при каждом входе на Facebook вы загружаете больше данных. С электронной книгой ясно, за что вы платите. Слова, абзацы, возможно, нудное перечисление интернет-магазинов. А цифровой шрифт весит тоже примерно мегабайт. Но стоит не десятки долларов, а сотни, иногда тысячи, и при этом он абстрактен, даже, можно сказать, невидим. Тонкий конверт математических формул описывает очертания буковок. Рядовому потребителю оскорбительна сама эта идея. Поэтому, разумеется, шрифты пытаются красть. Но я не такой. На курсе по типографике мы создавали собственные шрифты. Я замахнулся ого-го и назвал свой шрифт «Телемах». Но там надо было нарисовать слишком много букв. Я не смог доделать вовремя, успел только заглавные, пригодные для кричащих плакатов и каменных скрижалей. В общем, поверьте, я знаю, сколько труда требуют эти очертания. Оформители шрифтов, дизайнеры. Дизайнеры мой народ, и я намерен их поддерживать. Но прямо сейчас фонд сообщает мне, что Герритсон дисплей от Нью-Йоркской, словолитния «ФЛК» стоит 3989 баксов. «Ну, разумеется, я попытаюсь его украсть». В мозгу зигзагом вспыхивает нейронная связь. Я закрываю вкладку магазина шрифтов и иду в библиотеку у Грюмбла. У него же не только пиратские электронные книги есть. И шрифты. Незаконные буквы любой формы и размера. Я читаю список. «Метро», «Готэм», «Сохаль», бери, не хочу». Мериад, Миньон, Миссис Ивс, вот и Герритсон дисплей. Скачивая, я ощущаю приступ раскаяния, но очень легкий. Наверняка нью-йоркская словолитняя фолка, дочка Тайм-Уорнер, Герритсон старый шрифт, автор, давший ему свое имя, давно мертв. Какая ему разница, кто использует плод его труда и как? Мэтт размещает буквы над аккуратно обведенным символом магазина пенумбры, ладони открытые, как книга, и дизайн обложки готов. На следующий день Мэтт идет в ИЛМ и режет по металлу плазматроном. В его мире плазматрон для резки такое же обычное дело, как и ножницы. Потом, наконец, мы большой струбциной вдавливаем буквы в искусственно состаренную кожу. Эта конструкция молча висит на кухонном столе три дня и три ночи, создавая теснение. Когда Мэтт снимает струбцину, обложка выглядит идеально. И вот время пришло, настала полночь. Я сменяю Оливера Гроуна за прилавком, начинается моя смена. Сегодня я получу билет на приключения в мире Кэт. Сегодня я совершу подлог. Но оказывается, что шпион из меня никакой. Я не могу успокоиться. Я перепробовал все. Читать длинные журналистские расследования, играть на компе в ракеты и колдуны, ходить вдоль полок с суперстарами. Я не могу сосредоточиться ни на чем больше трех минут. Я уже сдался и просто сижу за прилавком, но все равно дергаюсь. Если бы я так правил Википедию, как сейчас мандражирую, я бы уже полностью переписал статью о чувстве вины и перевел ее на пять новых языков. Наконец-то без четверти шесть. С востока подкрадываются тонкие щупальца рассвета. Нью-йоркцы уже потихоньку твитят. Я трясся всю ночь совершенно измотан. Настоящий том седьмой я засунул в сумку, хотя она для него мала, и он выпирает. Полнейшая лажа и палева. Как будто гигантская африканская змея проглотила зверя целиком, и ты прямо видишь, как он там извивается. А фальшивка стоит со своими сводными сестрами. Когда ставил... Заметил, что на пыльном краю полки остался предательский след. Сначала я запаниковал, но потом пошел к дальним полкам с суперстарами, набрал пыли и насыпал ее перед своей подделкой, добившись идеального сходства с пыльными залежами перед другими книгами. И заготовил с десяток отмазок с сюжетными ответвлениями на случай, если пенумбра заметят разницу. Но должен признать, наше изделие выглядит круто. И моя пыльная ред уж вполне достойна и Элэм. Все аутентично. Мой взгляд ни за что бы не зацепился. И... Ой, колокольчик. Доброе утро! Приветствует меня Пенумбра. Как прошла ночь? Прекрасно, хорошо, отлично. Отвечаю я. Слишком быстро. Не спеши. «Помни про тень нормальности, прячься в ней». «Знаешь», — говорит Пенумбра, снимая бушлат. «Я тут подумал, пора его отправить на пенсию». Он тихонько постукивает двумя пальцами по голове Мак-плюса, тук-тук, «и завести что-нибудь посовременнее, но не слишком дорогое. Может, порекомендуешь марку и модель?» «Марку и модель». Впервые слышу, чтобы так говорили о компьютерах. Макбук можно взять любого цвета, главное, чтобы он был целиком металлический. «Да, круто», — соглашаюсь я. «Я изучу вопрос, мистер Пенумбра. Может, восстановленный iMac? По-моему, они как новые». Говорю я на одном дыхании, уже направляясь к двери. «Мне нехорошо». «И...» — осторожно добавляет он... Может, ты смог бы на нем сделать веб-страницу? У меня сердце выскакивает из груди. Магазину нужна страница. Давно пора. Все, сердце мое лопнуло. Возможно, надорвались и соседние органы. Но я храню верность выбранному курсу — корпусу текстов Кэт Патенте. Ого! Супер, однозначно, надо сделать сайт, это круто, но мне надо бежать. До скорого, мистер Пенумбра. После паузы он криво улыбается. Отлично, хорошего дня. 20 минут спустя я еду в поезде до Маунтин-Вью, прижимая сумку к груди. Очень странно. Мое прегрешение крайне мало. Кого интересует, где проведет какие-то жалкие 16 часов? Старая книга учета мутного магазина подержанных книг. Но ощущается иначе, как будто я, один из двух человек, на которых пенумбра, должен быть в состоянии положиться, а мне, оказывается, доверять нельзя. И все ради того, чтобы произвести впечатление на девушку». Громыхание и качание поезда усыпляют меня.